Глава 24. Лестра бродила по саду, стараясь не упасть. Ноги совершенно не слушались. Им бы только лежать и нежиться, как ей казалось. И ещё это неудобное платье зелёных фей, полупрозрачное с завязками. Кто выдумал подобное безобразие? Его принесли после обеда, который она попросила доставить в комнату, не желая встречаться с тигром в общей столовой. Стоило увидеть платье, Девушка пришла в ужас, особенно когда корпела над завязками. Мужская одежда куда удобнее. И вот она здесь. Вяра сказала, что нужно что-то проверить, и ушла. Не желая скучать в четырёх стенах, боевая фея отправилась на прогулку, планируя изучить территорию дворца. Раньше цветы её не интересовали, но сегодня ноги сами понеслись в сад, как ни старалась, но тело не слушалось. И хоть она отчаянно противилась, Но в голове сидела лишь одна мысль — дотронуться до цветов. Впервые в жизни. Раньше она считала это полнейшей глупостью, но после превращения все изменилось. Ароматные, притягательные розы пленили разум, заставляя действовать неожиданно для себя. Девушка была готова наслаждаться ароматом всю ночь. Боги, какая глупость! Прошептала она и снова втянула запах, желая раствориться в чудесных ощущениях. «И почему же?» Услышала она риторический вопрос мужчины. И не просто мужчины, а сильного оборотня, Сатража. Его голос она могла узнать всюду. Только странно, почему не учуяла приближение. И как долго он здесь? Девушка подняла голову, встречаясь хищным взглядом Сатража. Он наблюдал а когда увидел испуганный взгляд, растерянно нахмурился. «Напугал?» – спросил, отступая на шаг. «Что вам здесь нужно?» – задала вопрос Лестра, слыша ли питание, что ее раздражало. Она отошла на шаг, желая быть как можно дальше от тигра. «Решил прогуляться», – произнес красивый мужчина, что Лестра невольно отметила. Тем временем оборотень застопорился, пристально оценивая территорию сада, прислушиваясь к звукам. Убедившись, что никто не подслушивает, Сатраш вновь сосредоточился на девушке. «И как прошла поездка?» Вопрос мужчины невольно заставил волноваться боевую фею. Она улыбнулась, что было очень легко в ее новом перевоплощении, и поспешно ответила. «Довольно тяжело». «И почему же такая утонченная дама решилась отправиться в столь далекий путь?» Лестра мысленно прокляла подозрительность тигра и проговорила. «Хотелось побывать хоть где-то. Может, жениха найду?» – выдумала она первое, что пришло в голову, стараясь рассеять сомнения мужчины. Она бы так точно не сказала. «И как успехи?» «Ещё пока никак. Не встретила достойного». С тоской пропела девушка, стараясь выглядеть беспечно и подавленной. Пусть тигр считает, что перед ним одинокая фея, желающая заполучить богатого мужа. Может, уйдет скорее из глаз долой. То, что случилось в следующую секунду, Лестера никак не ожидала. Вдруг мужчина оказался рядом и обхватил ее за талию, прижав к своей груди. Достойно среагировать девушка не могла из-за наложенной магии, поэтому только хлопнула длинными ресницами, удивляясь наглости тигра. «Что вы творите?» Крик получился слабым, похожим на писк птенца. «Предлагаю рассмотреть мою кандидатуру!» С шикарной ухмылкой предложил Сатраш, демонстрируя белоснежные зубы. «Ни за что!» «Какая жалость!» «А что так?» С напускной грустью поинтересовался тигр, почти касаясь губами рта девушки, но вдруг остановился, застыв на месте. Несколько секунд смотрел ей в глаза и отступил на шаг, оставив девушку в покое. Лестра тяжело дышала, желая ударить тигра. Столько дерзости в одном оборотне немыслимо. И почему он заигрывает с другой, а не ищет свою истину? Этот вопрос ей тоже не давал покоя: Как вы смеете? И все же я жду ответ. Нагло заявился Сатраш, складывая руки на груди. Глянув на клумбу с розами, которой так любовала светловолосая красавица, он потянул руку к ближайшему цветку и сорвал его. «Вроде на «ты» перешли». «Да? И когда же?» Мелькнула мысль в голове, но девушка пропустила ее. «Да ты самый...» Что не пыталась сказать Лестра, все слова пропадали на выходе, что злила девушку, а мужчину заставляло улыбаться. Он подался к ней и вложил Розу в руку со словами. «Не скучай, милая. Если вдруг соскучишься, дай знать». «Что?» Не успела возмутиться Лестер, как мужчина резко направился к выходу. Оставалось только смотреть ему в спину. Лишь когда он скрылся, тишину оглушил нежный голос. «Какой интересный у тебя мужчина!» Лестер обернулась, вглядываясь в довольное лицо Виары, и поспешила к ней. Она стояла у беседки, где пряталась, наблюдая за парой. «Он знает, что это я?» спросила Лестер, как только приблизилась к фее. Этот вопрос невероятно волновал сердце боевой амазонки. «Не знаю», — загадочно выдала красная фея. «Ты меня обманула? Ты же сказала...» «Запах, как и внешность, ему ничего не подскажет. В этом сомнения нет». «Тогда почему из двух незнакомок он выбрал меня?» «Откуда ты знаешь?» В глазах Виары горели огоньки удовольствия. «Он подходил к тебе?» Просила Лестер, понимая, что Виара не даст четкий ответ. Все внутренности стянула в тугой ком от волнения. Впервые ей хотелось знать, что мужчина чувствует и почему так себя ведет. «Подходил!» Слова красной феи расстроили. Лестер отвернулась, не желая знать подробности, когда услышала продолжение. «Он подходил, чтобы узнать, где ты!» «Что?» Лестер обернулась, удивляя словам феи. «Тогда он понял, кто я!» Скорее всего, зверь чувствует тигрицу. Знаешь ли, теперь у тебя есть вторая постась. Заметь, это так волнительно. Тебя еще в лес не тянуло? С интересом спросила Виара, не скрывая своего триумфа. Зачем ты сделала меня именно тигрицей? Потому что ты – истинная пара черного тигра. Кем еще бы ты могла стать, когда пропитана его зверем? И он поймет? Нет, но его зверь чувствует. Вот и подталкивает хозяина к своей самке. «А если усыпить его зверя?» «А надо ли?» — с улыбкой спросила Виара. И, нахмурившись, осмотрелась по сторонам, тихо добавляя. «Пойдём». «Что? Куда?» «Нам нужно найти фею». «И где она?» «В комнате её точно нет». «И где, может быть?» «Здесь бы помогло чутьё тигрица». Виара достала платок и протянула ей. «Я тебе собака?» С возмущением воскликнула Лестра, не ожидая подобного предложения. «Ты лучше собаки, так что приступай к работе!» Принцесса сбежала из замка. «Я не чувствую ее!» «А сама не можешь найти?» «У феи не так сильно развито обоняние, как у оборотней. Где находится Марита, я совсем не чувствую. Вероятно, этот замок что-то скрывает». Лестера осмотрелась по сторонам и тихо спросила. «Если я начну использовать чутье тигрицы или перекинусь, то тигр...» «Я ведь не оборотень, не могу знать. Почему спрашиваешь?» Скучающе отмахнулась Виара. «Я по твоей милости теперь оборотень». «Да, именно то, что ты хотела». «Я этого не хотела». «Оборотень тебя не узнал. Что тебе еще нужно?» «Ну, его зверь». «Я убрала твой запах, так что проблема только в чутье зверя. И в тебе, если откроешься перед тигром, позволив с ним связь. Этого не случится, убежденно заявила Лестера, не представляя, как такое может произойти. Вот и отлично. Главное, помни про обещание. Ты обещала мне помочь. Забудешь тут. Буркнула Лестера и сжала платок, принюхиваясь к нему. К огромному сожалению принцессы она ничего не нашла в потайных ходах замка. Оглядываясь по сторонам, Она двигалась в сторону детского дома. Зная, как любопытные дети, паразит может отложить яйцо именно там. Кто догадается? Единственная, кто мешала Верхару, находилась в межгалактической тюрьме. Если только она права, и яйцо там. Услышав шаги, девушка замялась и притаилась за деревом. Ее сердце билось невероятной силой, с чем она не могла справиться. Заметив мужчину в черном балахоне, Марита призвала магию цветка, понимая, что у нее другого выхода нет. Представитель комиссии не должен ее увидеть. Справившись с задачей, девушка стала прислушиваться, пока не увидела Виару. Она приближалась к нему. Уверенно окликнув мужчину, красная фея открыто провоцировала его своими действиями. Никто не мог беспокоить представителей, если не желал неприятностей. Нахмурившись, Марита стала наблюдать. Девушка подошла почти вплотную и стала говорить. Дальше стало совсем непонятно, так как голоса стали громче и агрессивнее. Неужели Виара посмела повысить голос на представителя комиссии? Зачем так рисковать? «Что она делает?» Тихо сказала вслух Марита, пытаясь понять происходящее. «Она его отвлекает!» Вдруг ответил ей тонкий голос. Принцесса обернулась, даже не удивляясь внезапности боевой феи. Тряхнув головой, Марита откинула свою мысль как невозможную. Лестра в этой оболочке беспомощная и неуклюжа. Но стоило присмотреться, как принцесса заметила странность. Глаза девушки горели янтарным цветом. «Ты...» — начала она, но Лестра ее перебила. «Да, я использовала звериную сущность. В противном случае я бы валялась где-нибудь в канаве, так как нежная сущность до невыносимости отвратная». «А как же сотраж?» «Ты не боишься, что он всё поймёт?» — встревоженно спросила принцесса, глядываясь по сторонам. «Если Сатраш поймёт, то ничем хорошим это не закончится. Он заберёт Лестру, устроив скандал и кровопролитие на её земле». «Он?» — начала Лестра, но замолчала, дёрнув Мариту за руку и потянув за собой. Она повела её в сторону деревьев, близ забора. «Подожди, куда мы идём?» Марита волновалась, что Лестра уведёт её от предполагаемого места обитания второго паразита. Ты думаешь, что здесь находится яйцо Верхару? Я предположила, под замком нет ничего, я проверила. Есть ли здесь заброшенное здание? спросила Лестра, спрятав принцессу в зарослях кустарников, закрывая своим телом. Ее не должны видеть. Нет, тотчас ответила принцесса, но в следующую секунду задумалась о чем-то вспоминая. Есть одно место. Старый детский приют. «Но там очень опасно. Здание частично разрушено. Оно находится за пределами королевства». «Тогда ты не можешь пойти со мной», — убежденно заявила Лестер, вспоминая слова представителя. «Ее уход будет означать побег». «Да», — согласилась Марита, вспоминая слова срову проверяющего. Она переживала, ведь времени не хватало на поиски. «Тогда я пойду одна, а ты проверь здесь». Но здание разрушено, это опасно! воскликнула Марита, тотчас закрывая рот. На ее слова Лестра не удержалась от улыбки и сказала: Я справлюсь, не переживай. Марита перехватила Лестру за руку и потянула на себя: Я боюсь за тебя. Принцесса замолчала, делая паузу, а затем продолжила: Я не хочу потерять единственного настоящего друга. По странному порыву, Лестра потянулась к ней и обняла. «Даже не надейся, подруга, я справлюсь. Но если там будет яйцо, ни ты, ни я в одиночестве не справимся», предположила Марита. Паразитов Верхару истребили Бертарги, но это было давно, мерзкие твари смогли выжить. «Тогда Виара приведет проверяющего, она взяла мужчину на себя». «Они ругались», напомнила Марита, не представляя, как Виара справится с такой задачей. Красная фея сильна и находчива, но идти против проверяющего подобно смерти. «Думаю, мы можем ей доверять», — уверенно сказала Лестра, устремив взор в небо. На темно-фиолетовом полотне горела бледно-красная луна. Еще день, и она войдет в полную силу, окрасившись в насыщенный красный цвет. Закрыв глаза на секунду, Лестра спросила. «Куда мне идти?» «Тебе нужно зайти со стороны озера». Дальше начнется открытая местность, где стоит ветхое здание. В приют свозили детей со всех планет. У нас был договор. Пока здание не рухнуло, у нас с собой жизни сотни детей. Призналась Марита, обняв себя за плечи. Трагедия случилась еще до того, как я стала помогать отцу с ведением дел в королевстве. — Хорошо, тогда я пошла, — сказала Лестра и вышла из кустов, внимательно прислушиваясь к каждому звуку. — Будь осторожна. Тихо попросила Марита: И ты береги себя! Бросила в ответ Лестра и направилась по заросшей тропе, стараясь по запаху определить свежесть воды. Ей туда. Марита наблюдала, как уходит Лестра, надеясь, что все будет хорошо. Ей очень не хотелось, чтобы яйцо Верхару спрятали в заброшенном приюте. Если так, то неизвестно, на что решится девушка. За то время, что она знала чёрную фею, поняла, что она не останавливается на полпути, идёт всегда до конца. Только не сегодня. И если так, то ей пора проверить детский приют. Глянув на круглую луну, девушка натянула капюшон и поспешила по тропинке. Вяры и проверяющего нигде не было. Красная фея увела мужчину, что не укладывалось в голове. Сбежав с тропинки... Марита поспешила к зданию, вспоминая, что там есть небольшие дорожки. Осторожно, двигаясь близ окон, девушка то и дело оглядывалась. Реагируя на шум издаваемой птицы на дереве, она встала во весь рост, вдруг замечая тень, мелькнувшую в окне. Всего на мгновение, но там точно кто-то был. Дети? Воспитатель? Зелёная фея нахмурилась, пытаясь вспомнить силуэт, но ничего не получалось. Оставив затею, Девушка дальше продолжила пробираться, уже сгибая, чтобы никого не потревожить. Стоило пройти к кирпичному выступу, который вел в подвал, девушка поняла, что на месте. Оценив территорию, она осторожно стала спускаться. К ее удивлению дверь оказалась открыта. «Что-то не так», — подумала она, задумываясь о том, чтобы позвать кого-то. «Но если она ошиблась, тогда все узнают, что принцесса нарушила приказ проверяющего». Прижав руку к двери, она вдруг почувствовала тепло. Больше ничего не имело значения. Марита толкнула дверь и прошла внутрь. Темнота ударила в глаза. Девушка дала им настроиться и принялась искать, заглядывая всюду. К сожалению, она ничего не знала про размер яиц паразита, только могла предполагать. Поэтому принцесса заглядывала везде, не желая пропустить созревающего паразита. Через десять минут усиленных поисков она остановилась. Насколько помнила, подвал был довольно приличным, и большую часть она прошла. Оказавшись в левом крыле здания, девушка вдруг поняла, что стало теплее. И еще появился запах гнили. Неужели? Такой мерзкий аромат точно бы отпугнул детей. Вступив в небольшую подсобку с трубами, Марита увидела коробку. Еще не подошла, но уже знала, что там находится. Регонные черви. Они выделяли тепло в процессе переработки органики, в освобождающейся в организме энергии питательных веществ превращалось в тепло, которое при его накоплении в тканях вела к повышению температуры тела, передающейся в воздух. Но червям необходима постоянная подкормка живыми питомцами, чем их обеспечили. По количеству голов птиц Марита насчитала больше 10. Вот почему принцесса почувствовала тепло от двери, когда прикоснулась. Но стоит помнить, что ригонные черви водятся в питомниках, редко встречаются в холодных помещениях. Значит, их специально принесли, чтобы заманить сюда. Например, ее. В этот момент послышался скрип, и Марита обернулась, встречаясь с пронзительным взглядом ядовитых глаз. «Значит, ты вернулась, чтобы умереть!» Ядовито выдала Сатрана, ступая на шаг ближе, давая возможность принцессе увидеть ее в свете.